Глава восемнадцатая. Джослин Андервуд. Ранее. Земля буквально разверзлась, формируя глубокий узкий тоннель. За спиной раздался крик Шейна, но он остался далеко позади, а меня выбросило в коридор побольше. Если бы не выставленный кем-то барьер на скорости ударила бы о стену. Шально оглядевшись, я поняла, что снова попала в тайный подземный ход дворца, освещенный сейчас несколькими магическими светлячками. Попытка обратиться к магии или встать была прервана новым приступом головной боли. И так неровный свет заслонила чья-то фигура. Кто-то дернул меня за руку, запястье коснулся теплый металл. Вырваться не удалось. Раздался щелчок. На тело навалилась жуткая слабость, угрожая окончательно выбить меня из реальности. «Это оказалось проще, чем я думал», — раздался надо мной самодовольный голос Ричарда Рамси. Его присутствие вылилось в новый приступ паники, настолько мощный, что меня вырвало из тела. Я повисла в воздухе и в астральном образе, пребывая практически на грани с беспамятством. Передо мной слабо засветился голубоватый шар портала. И только это заставило опомниться. Охнув от ужаса, я протянула к нему руки, чтобы скорее рассеять. Но попытка перехватить корни формирующегося портала провалилась сразу же. Стоило коснуться голубоватой нити, как на меня накатило бессилие. Астральное тело заребило и ворвануло к настоящему. Снова вернулись слабость и боль в ушибах. Я резко села, глубоко вздохнув, и ударилась лбом о подбородок, сидящего возле меня мужчины. Выругавшись под нос, он повалился на спину. Что это? Рамси же в этот момент развернулся к голубому шару сформировавшегося портала. Межпространственный переход рябил, искажался. Видимо, ему не хватало подпитки, ведь мою магию заблокировали. В итоге он вновь стал уменьшаться. Почти исчез, но в последний момент из него выпрыгнула черная тень и навалилась на Ричарда. После яркого сияния портала тоннель будто погрузился во тьму, позволяя видеть лишь силуэт борющегося с чудовищем дракона. Раздавались крики Рамси, рычание зверя и тошнотворный чавкающий звук. Казалось, этот ужас продолжался вечность, хотя продлился всего несколько секунд. Мужчина, что надел на меня блокирующий магию браслет, вскочил на ноги и точной атакой снес зверю голову после чего бросился за помощью к тяжелодышащему Рамсе. Я же предприняла новую попытку хотя бы встать. Анджелин, не забирайте, Анджелин, вспыхнули в мыслях детские крики, и приступ головной боли погрузил сознание во тьму. Что с ней? Почему она не приходит в себя? Раздался гневный рык Рамсе старшего, вынуждая меня вновь стремиться навстречу с реальностью. Я, я не знаю ответил дрожащий голос она полностью здорова даже ушибы зажили но она не приходит в себя и мечется в бреду поставь ее на ноги живо иначе в бред впадешь ты реальность вновь начала отдаляться передо мной встало заплаканное лицо белокурой девочки кейтилин она отчаянно хваталась за мою руку пока незнакомый мужчина тянул ее прочь анджелин не забирайте анжелин молила она кэйтилин «Почему вы уводите Кейтлин? – взмолилась я, взглянув на удерживающую меня возле себя женщину в черном. «Что она там бормочет?» — осведомился Рамси, отчего воспоминание снова пропало. «Она зовет какую-то Кейтлин постоянно, и иногда родителей». «А про огонь она ничего не говорит», — усмехнулся Генри. «Да, про ожоги», — отозвался голос. «Надо же!» — хмыкнул он, и наступило молчание. Снова в мыслях начали вспышками возникать детские всхлипы, крики, треск горящей мебели, но они прервались со следующей фразой Генри. «Проверьте ее память. Похоже, мы наблюдаем неудачное снятие ментального блока». Меня снова закружило в лабиринтах памяти, но разрозненные осколки не спешили выстраиваться в единую картину, как и выпускать меня из своего режущего умута. Я не могла очнуться и не могла вырваться, И в какой-то момент испугалась, что заперто в круговороте болезненного прошлого навсегда. Все закончилось внезапно, просто в миг исчезло. Наступила долгожданная тишина и покой для разума. Только заснуть и отдохнуть мне не дали. Носокоснулся неприятный запах, и я резко подорвалась с места. Накатила слабость, но не такая сильная, как прежде. Меня просто качала после долгого сна и из-за блокировки магии. Я лежала на двуспальной кровати в незнакомой комнате, выполненной в старинном стиле с преобладанием лепнины, золота и тяжелых тканей в оформлении. А надо мной, склонившись, стоял незнакомый мужчина с темной бутылочкой в руках. Видимо, в ней и был тот неприятный раствор, что заставил меня проснуться. «Слава великому эфиру!» — пробормотал с облегчением он, и пусть я не могла обратиться к магическому зрению, но догадалась, что передо мной маг воздуха. «Кто вы? Где я? И что случилось?» «Вы в здании совета», — ответил он, прочистив горло и отступил от кровати, будто опасаясь моих действий. «Не знаю, что случилось. Мне поручили оказать вам помощь. На вашей памяти был блок, который по неизвестным причинам начал ломаться. Я его разрушил окончательно и еще залечил ушибы и ссадины. Как вы себя чувствуете?» «Я в беде», — сообщила ему, прямо присаживаясь на кровати. «Меня похитили. Вы соучастник похищения?» «Что?» «Нет». Он сделал еще один шаг прочь от моей кровати. «Я лишь целитель. Мне нужно сообщить о том, что вы очнулись». Пробормотал под нос и рванул к выходу. Как только он покинул комнату, я аккуратно поднялась с кровати. Слабость присутствовала, но она не мешала осмотреться. Кто-то меня обмыл и переодел в чистое белье и простую белую ночную сорочку — Скорее всего, сам целитель. Не рамся же этим заниматься. Ушибы действительно пропали. Впрочем, я толком не прочувствовала их после падения. Настолько ужасно ощущала себя из-за головной боли. Выходит, забылось не все, но воспоминания кто-то заблокировал. Теперь я помнила и яркое пламя, о которое обожгла руки, и испуганные крики, и побег по тайному ходу с Кэтрин, Шептуньей и другими последователями отца. Нас разделили в тот же день, и в следующий раз мы уже встретились в музее у портрета наших родителей. Вариантов немного. Скорее всего, Роксана решила избавить меня от прошлого. Но зачем? И что начало разрушать блок, татуировка или возвращение в место, что некогда было домом? Правда, не так уж и важны детали, учитывая, что из-за несвоевременно проснувшихся воспоминаний я попала в плен к врагам Итана» а в процессе чуть не открыла портал. Значит, блокировка магии не мешает астральным путешествиям. Логично, учитывая, что это своего рода способность души жить отдельно от тела, но вот открыть переход и уж тем более закрыть его заблокированным резервом не вышло. Хорошо, что магии на его открытие тоже не хватило. Как тогда в Академии, портал проявился лишь на миг, не сумел укрепиться, но все равно успел выпустить монстра, «Который напал на Ричарда Рамси?» «А, очнулась!» В спальню стремительным шагом вошел Генри. Дракон прожигал меня ненавидящим взглядом. От его напускной доброжелательности не осталось и следа. Остановившись передо мной, он замахнулся, намереваясь ударить. Я вся сжалась, но не отвернулась, глядя в его глаза. «Она еще слаба!» — истерично прокричал от прохода лекарь. «Может снова потерять сознание!» По правилам, сейчас ей нужен восстановительный сон. Никакого сна. Оборвал его Генри, резко опуская руку. За мной. Быстро. Иначе поволоку силой. Потребовал, развернулся на носках и направился к выходу. Справедливо решив, что в любом случае окажусь там, где ему нужно, я побрела за Генри. Мы покинули спальню, миновали роскошную гостиную, перешли в общий коридор и попали в покое напротив. сокоснулся запах реактивов. Из открытой двери раздался тихий стон. Следуя за Генри, я перешла в другую спальню. На кровати лежал Ричард, бледный, с выступившими на покрытой испаренной коже темными венами. Его правую руку чуть выше локтя ампутировали и плотно перетянули бинтом, но темнота отравления все равно тянула к плечу, шее и лицу. «Отец...» Ричард обратил затуманенный взгляд почерневших глаз к Генри и протянул к нему культю. «Я тот сын. привел спасение. Ты выживешь. Не сдавайся». Рамси-старший развернулся и приблизился ко мне. Его пальцы болезненно впились в мое запястье. Он приподнял рукав моей сорочки и надел еще один браслет, широкий, украшенный мутными молочного цвета камнями. «Теперь ты будешь подчиняться, и мой приказ прост». «Или ты спасешь жизнь моего сына, или умрёшь мучительнее него во сто крат, заявил он угрожающе мне в лицо. По телу пробежала ледяная дрожь. Мне не нужно было проводить диагностику, чтобы знать, насколько безнадёжно положение Ричарда, но если сообщу об этом, меня убьют, точнее, замучают до смерти. Нужно выиграть время на побег. «Я не смогу без магии», — медленно качнула я головой. Зло усмехнувшись, он схватился за мою вторую руку, приставил к блокиратору какую-то пластину, и тот открылся. Сила нахлынула волной. Я глубоко вздохнула, зашаталась и осела на пол, не в состоянии устоять на дрожащих ногах. «Слушай мой приказ, Анжелин». Генри грубо поддел мой подбородок пальцами, заставляя смотреть в его глаза. «Ты не посмеешь бежать, ты сделаешь все, чтобы спасти моего сына». «Поняла?» Сознание будто защекотало, но ментальные щупы почти сразу развеялись. Татуировка действовала, и Генри о ней не знал. «Поняла?» «Слушаюсь. Мне... Мне понадобятся ингредиенты. Тебе все доставят». Он отпустил меня и выпрямился. «Морган, обеспечь ей всем необходимым. Слушайся ее во всем. Только она может спасти Ричарда». «Нет, я могла его спасти сутки назад, но, правда, обернется для меня смертным приговором». «Приступайте». Генри стремительным шагом покинул спальню. «Вы? Как?» Целитель, судя по всему, Морган, приблизился и подал мне руку. «Мне только что угрожали пытками». Напомнила я ему, но от помощи не стала отказываться. Пока не знала, чего от него ждать. Он не позволил Генри меня ударить, но пока неизвестно, проявление ли это заботы или стремление исключить потерю времени. Мистер Рамси сообщил, что вы в состоянии вылечить отравление ядом порождений. Да, подтвердила я, вновь взглянув на Ричарда. В глубине души жалость соперничала по силе с чувством вины. Я лекарь, всю жизнь стремилась спасать жизни, но ситуация сложилась так, что мне пришлось защищаться, и это вылилось в потерю контроля. Но, как бы ни было сложно понимать, Что из-за меня кто-то погибнет. Нельзя позволять себе тонуть в чувстве вины. Ричард бы меня не пожалел, как не пожалеет его отец. Это правда, вы, Андер Анджелина Андервуд? Снова обратился ко мне целитель. Теперь меня зовут Джослин, чересчур резко качнула я головой. Предлагая приступить, я продиктую список ингредиентов. Я запишу. Морган вскоре ушел выполнять мое поручение. Вместо него в помещение вошли двое охранников. Но их я тут же отчитала, напомнив, что одета лишь в сорочку. Один из них был вынужден отправиться на поиски одежды для меня. Второй встал лицом к стене, лишь временами поглядывая в мою сторону. Я же приступила к осмотру больного. Интересно, что этот момент вызвал меньше душевных терзаний, чем лечение Шейна. Наверное, потому что Ричард просто был неприятен. Я опасалась его действий, залилась из-за создания им этой элитной группы скоростного обучения и риска отправиться на передовую через год. Ну и просто недолюбливала его за попытку выведать мои тайны. А Шейн слился с моим самым большим страхом, став его частичным воплотившимся образом. Даже тот факт, что он помогал и защищал меня, не изменило настороженного отношения к нему. Диагностика не обрадовала, она подтвердила мои опасения. Дракон пытался бороться, но яд слишком долго воздействовал на организм. Смерть могла наступить в любой момент. Впрочем, Морган оказался толковым целителем. Он сделал максимально возможное, чтобы попытаться спасти Ричарда. Я могла лишь также поддержать естественную регенерацию дракона и поспособствовать выведению яда из организма. Вскоре мне принесли одежду и даже гребень. Полевую форму рекрута, как не смешно. Я провела все необходимые манипуляции над Ричардом, потом занялась своим внешним видом в ожидании возвращения Моргана. «Мы что, в здании совета?» — обратилась я к своей охране, когда подобралась к окну и рискнула выглянуть за портьеру. Открывался вид на внутренний двор с прекрасным даже в предзимнее время садом, но вдали виднелись знакомые шпили музея, где произошло мое знакомство с Кэтрин и Моррисом. «Вернитесь к больному». Грубо потребовал у меня охранник. «Но я ничего не могу без ингредиентов для зелья. Или у вас есть идеи?» Я обернулась к нему и склонила голову к плечу. Мужчина такого вопроса не ожидал, потому просто насупился и предпочел промолчать. Умирающий дракон и двое хмурых охранников лучшей компании у меня еще не случалось. Ричард со вскриком дернулся на кровати, схватился за травмированную руку, и я поспешила к нему удержала его за плечи, вынуждая снова лечь. «Ты!» Его взгляд сосредоточился на мне. Черные глаза впервые посмотрели на меня осмысленно. «Довольно?» Усмехнулся он зло. «Мне тебя жаль», — качнула я головой. Больше не видела смысла держаться рамок уважения. Он хрипло рассмеялся, приподняв травмированную руку, точнее то, что от нее осталось. «Да, я жалок», — хмыкнул он. «Может, поможешь мне уйти без мучений?» «Тогда в мучениях уйду я, твой отец категоричен». Я надавила на его предплечье, вынуждая опустить культю на кровать. «Значит, будешь продлевать мои». Он вновь обратил взгляд к моему лицу. Глаза Рамси наполнились болью, тронутой мглой, как у Итана. Мелькнувшая идея и напугала и воодушевила. Вспомнился разговор с Катариной. «Мое лечение ведь не поможет». Я действительно лишь продлю мучение Ричарда и стремление дать себе больше времени. Каким бы ни был, он такого не заслужил. Но если пойти по другому пути... Я здесь. В спальню вбежал запыхавшийся Морган с двумя сумками в руках. Не нашел только Муну. Скорее всего, единственный запас на сотни километров вокруг, в моей комнате. Отозвалась я, все еще пребывая в задумчивости. Джослин, надо спешить. Морган приблизился ко мне. Протянул сумки, словно не зная, что с ними делать. «Да, нужно», — хмыкнула я, постучав пальцем по подбородку. «Но безмунное, как еще очистить организм?» «Переливанием крови?» — предположил он. «Да, вызовите Рамси, скажите, что нужна его кровь». Кивнула я решительно и забрала одну из сумок. «Сейчас мы будем творить нечто невероятное». Несмотря на ситуацию, работа увлекла. И дело было не только в желании исправить свою ошибку или спасти Ричарда. Мне хотелось подтвердить теорию Катарины. Генри буквально принесся в комнату. Ничего не сказал, даже не угрожал. Просто спросил, что нужно делать. К счастью, организацию переливания крови взял на себя Морган. Я сосредоточилась на зельях. Нужно было направить особенность мглы на благо. Поддержать жизнь в поврежденных органах. Помочь тканям сформировать симбиоз с кажущимся инородным веществом и поддержать силы Ричарда максимально долго. Переливание крови должно было уменьшить концентрацию мглы, дать насыщенные магии свежие материалы. Только этого мало. Нам предстояло вывести яд, но при этом подкрепить уже идущие в организме процессы отравления, изменив их направленность. «Достаточно. Вам лучше уйти», — сообщила я Генри, когда завершила изготовление и приблизилась с первым составом. «Я могу еще чем-то помочь?» — спросил он, просто зажимая ранку на изгибе кисти рукой. «Нет, вы сделали достаточно», — рассеянно ответила Яки, кивком, указав Моргану на бессознательного Ричарда. После переливания кожа его чуть просветляла, даже дыхание немного выровнялось. «Не понимаю, как сочетание веретенницы и осука поможет», — пробормотал целитель, но все же послушно приподнял голову больного. «Они же усиливают впитываемость». «Подождите». Генри дернул меня за руку, не давая приблизиться к сыну. «Он прав?» «Сказала же, вы сделали достаточно, мистер Рамси!» Я вырвалась из его хватки. Подвигли сына на преступление. Время утекло в никуда. Теперь мы можем только попытаться помочь его организму приспособиться к мгле. «Что это значит?» Прочистив горло, уточнил он. Думала, он будет злиться, а мужчина напротив. Весь сник. «Помните, я говорила, что все жители черных и серых зон отравлены мглой?» «Все мы приспособились. В вашем сыне ее больше, но есть шанс». Я приблизилась к Ричарду и уже без препятствий влила в его приоткрытый рот зелье. «Вы делитесь с ним магией?» Я указала пальцем на опешивших охранников. Сложно сказать, сколько мы бились над Ричардом. Наступил вечер. Минула ночь в чередовании зелий и подпитки резерва. Мы творили нечто странное, казавшееся даже кощунственным. Применяя в лечении то, что поднимало из земли целое кладбища, но это работало. Кожа Ричарда просветлела, отеки ушли, лихорадка ослабла, но чернота вен никуда не делась. Охрана истощила себя, ее заменили. Генри тоже унесся по делам, а мы с Морганом валились с ног от усталости. Это невероятно, невероятно, бормотал он в очередной раз, проводя диагностику Ричарда. Я больше не могу. Мне надо поспать. Я надавила на виски. Голова ощущалась чугунной после бессонной ночи. Да и не знаю, что еще можно сделать. Нужно хоть немного прийти в себя, иначе никакого побега не выйдет. «Идите, Джослин, идите отдыхать», — коротко улыбнулся он. Кивнув в ответ, я в последний раз бросила взгляд на изможденное лицо Ричарда и поплелась прочь из спальни. Охрана отправилась за мной без слов. Стоило оставить сложную работу, как на уставшее сознание накатила тревога. Как-то Итан? Вдруг ему угрожают, пытают, а я не могу ничем помочь, не в состоянии спасти даже себя. Остается надеяться, что сон принесет хоть какую-то ясность в мысли. Я покинула покое, перешла в другие, где прошло мое пробуждение, но тут мужчины странно всхлипнули за моей спиной. Я озадаченно обернулась и застала момент, когда оба охранника без чувств повалились на пол. «Быстрее, Джослин!» — в проходе показался Картер. Осунувшийся, бледный, но на его губах играла привычная ироничная усмешка. Выдохнув от облегчения, я рванула к нему и влетела в распахнутое объятия. Хотелось разрыдаться от облегчения. «Не время!» — раздался голос Шейна, что заставило опомниться. Он тоже был здесь, собранный, серьезный, с искрящимися на кончиках пальцев атакующими заклинаниями. И ты здесь. Его появление поразило, ведь это Картер обещал меня вытащить в случае неприятностей, а ему должно быть все равно. Не рада? Закатил он глаза. Идем уже и указал на коридор. Из соседнего помещения выглянул Морган, глаза его расширились от изумления. Он выставил руки в жесте защиты. «Я ничего не видел», — сразу заявил он, прерывая попытку Гранта атаковать. «Бегите, Джослин, скорее бегите», — бросил и рванул обратно в комнату к Ричарду. «Раз он настаивает, бежим», — усмехнулся Картер, потянув меня за собой по коридору. «Магия заблокирована?» — Шейн бросил на меня внимательный взгляд. «Нет», — качнула я головой. Кровь забурлила в венах, наполняя уставшие мышцы силой. Если несколько минут назад мне казалось, что сон настигнет меня раньше, чем удастся добраться до кровати, то теперь слабость отступила под действием волнения. Помощь пришла, но нам еще предстояло выбраться. «Почему же ты не сбежала?» — удивился он. «Нам не это». Я продемонстрировала ему браслет. «Ничего не понимаю. Как же ты тогда согласилась на побег?» — искренне озадачился он. «Он сломан» фыркнул Картер, ведь я не знала, что ответить. Грант обратил к нему недоверчивый взгляд, но не стал продолжать допрос. «Картер, а Эйтан, что с ним?» забеспокоилась я. «С этим разбираться не мне. Я обещал вытащить тебя», ответил он ровным тоном. «Но как же? Мы его оставим?» Я попыталась остановиться, но Картер дернул меня за плечи, не позволяя. «Возьми себя в руки, Джослин», попросил он сердито. А мы тем временем выбежали к лестничной площадке. Начали спуск по ступеням. Но пришлось прервать бег, когда нам навстречу вылетели мужчины суровой наружности. Они были в зеленой форме охраны здания Совета. Судя по аурам, все маги. Хотя, конечно, уступали по силам моим защитникам. Старший следователь Ланкастер. Картер моментально преобразился в сурового служителя управления. Веду расследование дела об исчезновении рекрута Академии. «Можете представить мое лицо, когда девушка нашлась здесь?» — заявил он, направляя на них артефакт связи. «Происходит передача информации непосредственно в управление службы охраны правопорядка. Ваши лица запечатлены. Прошу назвать имена и звания для дачи показаний». Мужчины стушевались, явно не зная, что предпринять. «Быстрее!» — поторопил их Картер, четким жестом указав на Гранта. «Только сейчас я заметила, что вокруг него...» сияет связкой из четырех ступеней заклинания жнец высшего ранга наделен мной полномочиями для защиты потерпевшей так кто вы похитители или такие же стражи правопорядка как мы находящийся позади и охранник вдруг развернулся закрыл голову руками и под нашими недоуменными взглядами понесся прочь еще двое побежали за ним а вот стоящие впереди мужчины были вынуждены представиться «Спасибо за сотрудничество. Вас вызовут сегодня вечером в управление», — просиял Ланкастер, таща меня вниз по лестнице. Я пребывала в замешательстве от представшей картины. Грант сосредоточенно молчал. Удерживать такую связку без активации требовало усилий, но он развеял заклинания, когда мы перешли в коридор первого этажа. «Надо же, сработало», — Шейн бросил на Картера ироничный взгляд. Интересно, когда они догадаются, что в закрытой зоне дворца не действует связь по обычным артефактам?» Со стороны лестничной площадки послышался топот ног. «Кажется, сейчас». Алан Кастер схватил меня за руку и вновь сорвался на бег. Ничего не оставалось, кроме как понестись за ним. Хорошо, что мне выдали форму, а не платье, иначе пришлось бы заботиться о том, как не запутаться в юбке. Наше преследование тоже выбежало в коридор. Нам в спины полетели боевые заклинания, но они рассеялись о созданный Шейном щит. «Вот не зря взял тебя с собой», — весело отметил Картер. Шейн явно хотел ответить что-то извительное, но тут перед нами появилось препятствие в виде еще троих охранников. «Может, легче в окно?» — вздохнул сокрушенно Грант. Глаза его пылали синим светом, волосы развивались от потоков исходящей от него магии. «Нет». «Там должна прибыть толпа журналистов». Картер закрутил над ладонями небольшую ветряную воронку и направил ее вперед. Там мгновенно увеличилась в размерах, достигнув в высоте потолка, снесла несколько люстр и ударилась в выставленные противниками щиты. «Это затянется». Гранджа отбивался от атак сзади и отправлял свои в ответ. Выбирал слабые заклинания. Стало ясным, что он не стремится навредить. «Наверняка даже за нападение на охрану дворца они заработают неприятности. А если случайно убьют, я могу попробовать», — предложила Картеру. «Если, конечно, они не успеют нейтрализовать такие простые заклинания». «Не болтай, действуй», — поторопил он меня. «Хорошо». Подняв руки, я быстрыми пассами создала нужные заклинания и отправила их в полет перед собой. Использовала их частенько в лекарской практике. Еще до того, как создала астральную книгу, потому не особо верила в успех, но больше ничем и не могла помочь против опытных магов. Внезапно щиты злоумышленников рассеялись. Мужчин снесло с ног ветряными потоками картера. Я развернулась и бросила заклинание в противников Шейна. Несколько мужчин успели среагировать, но парочка осела на пол, держась за животы. «Бежим! Бежим!» Картер снова схватил меня за руку и потащил вперед по коридору. Шейн стремился следом, отбиваясь от летящих нам в спины атак. Поверженные охранники лежали на полу без сознания. Пахло от них весьма неприятно. Джуслин, страшная эта женщина, что ты сделала? Картер откровенно скривился от Они. Помогла с очищением. Пожала я плечами. Что? переспросил, рассеянно грант. Понос! Пояснила я, тихо хихикнув, а щеки предательски запылали. Мужчины переглянулись и рассмеялись, но все же не отвлекались и упорно шли вперед. Что там происходит? послышалось впереди. Что там? Что? поддержал женский голос. Мы свернули за угол и чуть на полном ходу не влетели в толпу журналистов. Судя по всему, до нашего появления Альберт отвечал на их вопросы, но тут развернулся и радушно раскинул руки джослин нашлась я резко остановилась и неловко споткнулась шокированная необычным для него поведением он мягко придержал меня за плечо и развернулся к журналистам как вы знаете джослин вот однажды спасла жизнь моему сыну рот вилберн перед ней в неоплатном долгу и когда стало известна ее пропаже мы бросили все силы на ее поиски даже привлекли лучшего следователя города вы мне льстите альберт Картер встал под другую мою руку. «Поисковая операция длилась всю ночь. Представляете наше удивление, когда мы обнаружили Джослин в здании совета?» «Мисс Вуд, что же случилось?» — с живейшим интересом уточнил один из журналистов. «Правду», — шепнул мне Альберт. «Мне не дали покинуть дворец. Ричард Рамси лично вырвал меня из рук защитников, а Генри Рамси надел ментальный браслет, чтобы я не могла сбежать. К счастью, меня нашли...» и дезактивировали артефакт. Я продемонстрировала журналистам браслет. «Мы предполагаем, что хотели похитить Викторию», перехватил инициативу Альберт, чтобы шантажом вырвать у Итана подпись на заявление об отставке. «А может, хотели получить именно ее? Подала голос девушка, что уже спрашивала Итана по поводу помолвки с Моррис. «Не удивлюсь, если она ведет какую-нибудь хронику со сплетнями». Не подтверждает ли этот случай отношения между мисс Вут и клириком Вилдберном? Драконный человек. Ох, запретная любовь, вздохнула она, отдохудворенно. И этого мало. Тут еще и любовный треугольник. Шейн нисколько не смутился, лишь выразительно приподнял бровь в ответ на предположение журналистки. Детали и причины похищения только предстоит выяснить, вклинился в обсуждение, ставший серьезным Картер. «Нам нужно в участок, а Джослин необходим лекарь». Журналисты не особо хотели нас отпускать, но мы прорвались и вскоре добрались до фойе здания, а там и вышли на улицу. На дороге ожидало несколько машин управления. Меня спешно усадили в одну из них. По обе стороны от меня разместились Картер и Шейн. Альберт предпочел ехать в другом Макмобиле. «Ушли». Я откинулась на спинку сиденья, прикрыла глаза, пытаясь отдышаться. Сердце постепенно успокаивалось, накатывала усталость, но в мыслях разливалось облегчением. Мы еще в опасности, но меня вытащили из лапрамси. «Теперь куда?» — обратилась я к Картеру. «В управление, дашь показания, а дальше будем тебя вывозить». «А ты сам как?» «Теперь, когда мы были в относительной безопасности, вспомнились события прошлого. Твою машину же взорвали». «Вместе со мной», — сбила зубы улыбкой на губах, закивал он. «Жив, как видишь, и даже сохранил все части тела, не переживай». «Как тут не переживать?» — проворчала Яна, подавила желание провести диагностику. Калеб и Адам? Виктория? Альберт?» Все хорошо». Картер перекинул руку через мои плечи и потянул меня на себя, предлагая на него опереться. «Спасибо». Я прикрыла глаза и позволила себе ненадолго расслабиться. «Затишье будет недолгим», — следовало набраться сил перед следующим марафоном. «Вряд ли мне позволят легко уйти». Так и оказалось. До управления мы добрались благополучно, а здесь я почти два часа давала показания. Потом же началась настоящая операция по тайной переброске особо охраняемого объекта в безопасное место. Картер отправил несколько обманок, а меня вывели по подземному ходу. Этот способ снова не оправдал себя и доказал, что в управлении много предателей. Нас попытались перехватить на выходе. Но здесь Шейн показал всю мощь жнеца высшего ранга. Разнесло всю улицу, а злоумышленников парило до костей. Было невероятно страшно. Крики боли, запах палёной плоти, громкие приказы Картера. Даже не знаю, как сумела сохранить самообладание в такой ситуации. А потом начался марафон по городу со сменой способов передвижения, чтобы запутать следы. Когда мы покинули столицу и въехали в пределы окружающего ее леса, Я даже не поверила и все ждала нового нападения, но его не случилось. Мы добрались до скрывающегося за высоким каменным забором поместья. Происходящее дальше запомнилось смутно. Шейн уже на руках внес меня в здание, поднялся по лестнице и вошел в незнакомые покои. Отдыхай, произнес он тихо, укладывая меня на кровать. Слабо кивнув, я прикрыла глаза и уплылась в беспамятство. Но и сон не принес успокоения. Мне чудилось преследование, в мыслях раздавались грохоты взрывов, магических атак и крики злоумышленников. Только все рассеялось, когда внизу послышался раскатистый смех Калиба. Я подорвалась с кровати, шально, оглядела незнакомую комнату и испугалась было, что это та же спальня дворца, где меня держали в плену. К счастью, беспамятство продлилось лишь несколько секунд. В мыслях вспыхнули события прошедшего дня. Снизу теперь раздался смех Адама, вырывая меня из раздумий. Неужели они тоже прибыли в поместье? «Где она?» — послышался до боли знакомый голос. И тогда я вскочила с кровати, не чувствуя ног, покинула покое, устремилась к лестнице и в неверии застыла у деревянного парапета, когда столкнулась взглядом с черно синими глазами Итона, встрёпанный в грязной форме и расплывшимся на щеке синяком. Но это был он, живой, мой. «Любимый. Джослин». Выдохнул он счастливо-горько и сорвался с места. Я бросилась к нему навстречу, не видя ничего вокруг. Пробежала по ступеням и доверчиво прыгнула в объятия любимого. Он поймал, крепко обнял, стиснул так бережно, что из глаз сами собой полились слезы и жадно вдохнул аромат моих волос. «Итан, ты ко мне вернулся». Я голодно вбирала в себя морозный запах моего дракона. Ведь лишь несколько часов назад не была уверена в том, что смогу ощутить его вновь. «Конечно, моя морошка, сипло произнес он в мою макушку. Нежное обращение объяло душу теплом. «Разве могло быть иначе?» «Нет, не могло», — улыбнулась я сквозь слезы. Мы находились в бурлящем водовороте политических разборок, но сейчас, в этот миг, были невероятно счастливы просто от того, что снова вместе. «Ну вот, говорил же, не будить». Раздался насмешливый голос Картера снизу. Я смутилась, даже попыталась отстраниться. Невыполнимая задача, когда дракон не хочет отпускать. Итан так и развернулся, удерживая меня на весу. Нисколько не стыдился столь откровенного проявления чувств. Наверное, и мне не стоит в присутствии друзей. Но оказалось, что свидетелей больше. В ая находились не только Картер, Калеб и Адам, Но и Шейн. Он смотрел на нас растерянно и как-то разочарованно. «Я спущусь позже», — предупредил Этон. Он подтянул меня выше и направился вверх по лестнице. «Где твоя комната? Хотя можно найти и по запаху. Ты еще ка или это от меня так сильно пахнет?» Мне было так легко, что хотелось дурачиться и смеяться в голос. «Запах моей морожки я учую всегда». — рассмеялся он, внося меня в гостиную выделенных мне покоев. «Хм, значит, это наши комнаты. Неплохо», — прищурился, ожидая или возражений, или подтверждения. Я растерялась на мгновение. Еще никогда будущее не было таким неопределенным. «Мы здесь надолго, Итон, «На несколько дней. Опасно оставаться в одном месте надолго. Тем более, в таком открытом», — нахмурился он. «Но я о другом. Ты не против, если мы займем одни покои?» «Как муж и жена?» — мелькнуло в мыслях, но я не стала озвучивать этот вопрос, не посчитав его в эти мгновения важным. «Нет, конечно, нет», — качнула я головой, схватившись за его плечи, когда он положил меня на кровать. Не хотела отпускать, не желала вновь расставаться. Итан не протестовал, сбросил обувь, лег на кровати, крепко обнял, стоило мне прижаться к его груди. И мы затихли, просто наслаждаясь мгновениями тишины наедине. Тугой ком тревог, что так долго давил на сердце, постепенно таял. Страхи рассеивались. Я ведь не знала, что там с Итаном с того самого момента, как его увели из зала заседаний. А теперь он снова находился рядом. И пусть впереди простиралась сплошная неизвестность, но в данный момент мне было невероятно спокойно и хорошо. Похоже, все эти невзгоды научили меня жить лишь сегодняшним днем. Как ты, Джослин? Тебя осмотрел, целитель? Я лекарь, напомнила ему, и со мной все в порядке. А вот ты как? Я завозилась в объятия Хытана, чтобы присмотреться к его лицу, осунувшейся с синяком на подбородке. Тебя били? Я сразу направила в его грудь заклинание диагностики. Нет, Генри разок сорвался, злохомыкнул он, прежде чем магический шар вернулся ко мне с результатами проверки действительно повреждений кроме синяка не было мне оставалось лишь направить легкое обезболивание и усиление природной регенерации он показывал мне тебя уверял что убьет если я не подпишу заявление отрешенно проговорил этон глядя отсутствующим взглядом перед собой но в глубине глаз обушевал настоящий шторм эмоций не припомню чтобы мне когда нибудь было так страшно признался сокрушенно «Меня не пытали, наоборот, залечили все ушибы». Я стиснула пальцами ткань мундира на его груди. Хотелось облегчить агонию его страданий, убедить, что его страхи оказались напрасными и опасения беспочвенными. Ричард участвовал в преследовании. Я испугалась, вышла из тела, когда на меня надели блокирующий браслет. Открылся портал, и из него успела выбраться порождение. Оно ранило Ричарда. От меня требовали исцелить его от яда». «Ты смогла?» — нахмурился Итан. «Не знаю, какой он хотел услышать ответ. Я и сама не понимала, желаю ли исцеления Ричарду». «Не уверена, что он выжил». Ответила честно и принялась за рассказ. «Странно. Говорила о тяжелых, сложных для меня моментах, но ощущала легкость от того, что могу не скрывать. Открыться, поделиться ужасами последних дней». Итан обнимал меня все крепче. Его рассказ я слушала, уже уткнувшись носом в его грудь. Он не вдавался в детали, но по телу бегали мурашки от понимания того, на какие ужасы готов был пойти Генри. Но мне повезло вырваться раньше. Однако это не отменяет того, что пришлось увидеть Итану. Пусть он и распознал спектакль, но иллюзия походила на реальность, демонстрируя возможный исход событий. «Я не допущу подобного Джослин», — хрипло пообещал Итан. Меня потихоньку клонило в сон, потому его слова звучали отдаленно. Сделаю все, чтобы ты находилась в безопасности. «Я хочу быть с тобой», — прошептала я, не открывая глаз. «Отдыхай, Морошка. Виска коснулся нежной поцелуй. Рядом с Итаном было так спокойно, что ужасы пережитого меня оставили, позволяя уставшему сознанию набраться сил. Мне снилась река Астрала, в водах которой мы с Итаном дурачились. Тело охватывало невесомость, а разум — радость. Я проснулась с улыбкой на губах, но, к сожалению, в одиночестве. Подавив поднимающийся страх, я встала с кровати. Отметила, что на стуле висит мундир Итана, а на комоде рядом ждут несколько стопок одежды и корзина со средствами гигиены, не только женскими, но и мужскими. Я выбрала из них наиболее подходящее и уединилась в купальне, где привела себя в порядок. К сожалению, форму предстояло постирать, а из одежды мне выделили только платье, что более уместно на званом обеде. Да и бельё никак нельзя было назвать удобным. Скорее, интересным для мужского взгляда. Но глупо жаловаться, нужно радоваться просто возможности переодеться в чистое. Завершив смытьём и переодеванием, я присела на край кровати и занялась просушкой волос. Тогда и раздался стук в дверь. тон вряд ли бы стал стучаться, как и Калиб с Картером, потому я предположила, что увижу за дверью кого-то не столь близкого. Так и оказалось. Проснулась? отметил Грант, хмуро рассматривая надетое на меня платье и залой парчи. Тяжелая, но плотность ткани и длинные рукава обеспечивали лучшую защиту от прохлады. «Только недавно», — подтвердила я, тоже разглядывая мужчину. Он облачился в форму, волосы собрал в тугой высокий хвост. «Вчера Шейн с Картером спасли меня, но ощущение настороженности рядом с ним не покидало. Я возвращаюсь в академию, хотел попрощаться», — сообщил он, многозначительно глянув за мою спину. «Да, заходи», — спохватилась я и посторонилась, пропуская его в покое. «Не опасно возвращаться? Ты же участвовал в моем спасении. Скорее, участвовал в поисках находящегося в розыске рекрута. Ничего противозаконного». Пройдя в центр комнаты, он развернулся, вперив в меня нечитаемый взгляд. «И вернешься к работе?» Продолжила я разговор, подавив желание отвернуться. «Пока не знаю. Я занимаю пост преподавателя. Показаться в академии все равно надо». Отцу лучше, но он вряд ли сможет выступать в Совете. Скорее всего, на его место хотят посадить кого-то более лояльного. У Рамси достаточно союзников, которым он наверняка обещал возвышение. Поморщился Шейн, словно от омерзения. Против Рамси надо выступить и... Предлагаешь мне поддержать Итана? Иронично улыбнулся Шейн. Мы не настолько дружны, и я остаюсь при своем. Если бы не созданное им волнение, никто бы не пострадал, и проблемы можно было бы решить мирным путем. Теперь уже не выйдет. Прошлый переворот отнял у моего отца жену. У нас с братом мать. Рот Грант отдал достаточно. И в этом противостоянии займет нейтральную позицию. Мне показалось, что теперь ваша сытана нам вражда в прошлом. Призналась я на выдохе. Я ему не угрожаю. Мы поговорили, и он рассказал мне о неприятности с брачным браслетом. Отметил с саркастической усмешкой на твердых губах. А к моим щекам мгновенно прилила кровь. «Нет, Джослин, я пошел на это только из-за тебя. Ведь на самом деле виноват в том, что открылся портал. Я взял на себя обязанность по твоей защите, но не справился. Надеюсь, хоть относительно искупил свою вину. Только на этом все. Сколько можно биться в закрытые двери?» Прищурился насмешливо, а меня от чего-то одолела неловкость. Шейн ждал того, что я оказалась не в состоянии дать. Мне даже не удалось притвориться. Я люблю Итона, хоть ты и пытался убедить меня в обратном. Я верил в это, пожал он плечами, и не верил в чувства Итана. В конце концов, я знаю его дольше тебя. Как бы то ни было, это не столь важно. Я же пришел попрощаться. Итон дал понять, что берет ответственность за твою дальнейшую судьбу на себя, а мне стоит отступить. Только не думай, я не откажу тебе в помощи, если понадобится. Брак больше не обещаю, но со мной безопаснее, Джослин. Знаю. Опустив взгляд, качнула я головой. «Сейчас безопасно где угодно, только не рядом с Итаном, но только с ним я счастлива». «До встречи!» Он вдруг сделал шаг ко мне. Я тут же отступила, потому что обычно он так приближался, чтобы мазнуть пальцем по моей скуле, но контракт больше не обязывал меня терпеть его прикосновения. Шейн усмехнулся, вытащил из кармана алый кристаллы и протянул его мне. «Но я не могу». «Бери, я себе найду другой. Тебе нужнее. Леди придется приручить как можно скорее. И... Джослин, выбирай красные. Мне нравится, как ты кипишь». Подмигнув мне, он вложил в мою руку кристалл и направился на выход. Дверь комнаты за моей спиной закрылась, оставляя меня в одиночестве. А я так и стояла, любуясь игрой света, в гранях магического кристалла и все пыталась осмыслить то, о чем мечтала так долго. В этот момент я получила свободу от Шейна, и страха перед ним.